Глава пятая. «Но ты гляди, что делается!» — воскликнул Чарль Хэггинс. Он смотрел телевизор на кухне своего дома в Сан-Диего. Звук был выключен, но выпуск новостей транслировался с субтитрами, и в них говорилось «На Суматре обнаружен говорящий орангутан». «Что там такое?» — спросила жена. Она готовила завтрак и не видела, что творится на экране телевизора. «Орангутанг! Он выиграл главный приз викторины?» Жена Хаггинса преподавала английский язык в средней школе и считала себя чрезвычайно остроумным человеком. Нет золотка. По телевизору говорят, что какие-то люди на Суматре наткнулись на говорящую обезьяну. Правда? А я дура такая, думала, что обезьяны не говорят. Так по телевизору сказали. Врут, как всегда. Думаешь, врут? Ага. Вот Бритни Спирс развелась. Какое облегчение. Она, наверное, снова забеременела». По крайней мере, похоже на то. Пош Спайс надел на тусовку классное зеленое платье, а Стинг говорит, что он может заниматься сексом 8 часов к ряду. — В смятку или в мешочек? — спросила жена. — Тантрически. — Я тебя про яйца спрашиваю. — В смятку. — Зови детей. Завтрак почти готов. Ладно. Чарли встал из-за стола и направился к лестнице. Когда он вошел в гостиную, зазвонил телефон. Звонили с работы. В лабораторном корпусе компании Radial Genomics, затаившемся под сенью эвкалиптов, заполонивших территорию Калифорнийского университета в Сан-Диего, сидел Генри Кэндалл, барабанил пальцами по крышке стола и ждал, когда Чарли ответит. Прозвучал уже третий звонок. «Где его черти носят?» Наконец в трубке раздался голос Чарли. «Алло!» «Чарли!» Даже не поздоровавшись, заговорил Генри. «Ты слушаешь новости?» «Какие новости?» «Какие новости? Твою мать! Новости про говорящую обезьяну на Суматре!» «Да брехня все это!» — равнодушно проронил Чарли. «Почему ты так решил?» «Брось, Генри! Ты же сам понимаешь, что это полное фуфло!» В новостях сообщили, что обезьяна разговаривала на датском языке. Чушь. «Возможно, это обезьяна из группы от Тонброика», — сказал Кендал. «Чушь! Та обезьяна была взрослой, двух или трех лет. Ну и что?» Возможно, Аттенброек сделал это несколько лет назад. У него была продвинутая группа. Кроме того, эти ребята из Утрехта вруны все до единого. Чарли Хаггинс устало вздохнул. В Голландии подобные исследования запрещены законом. Вот именно. Потому они и проводили их на Суматре. Генри, это слишком сложная технология. Нас отделяют годы от того момента, когда нам... Наконец, удастся создать трансгенную обезьяну. Ты знаешь это, не хуже меня. Сложное, говоришь? А ты слышал, о чем заявили утрехцы? Они взяли стволовые клетки быка и поместили их в яички мыши. Вот это действительно сложно. Это круто. Особенно для мышей. Не вижу ничего смешного. А ты попробуй представить себе несчастную мышь с гигантскими фиолетовыми яйцами быка. Каково ей таскать их за собой? Все равно не смешно. — Послушай, Генри, — заговорил Чарли, — ты увидел по телевизору какого-то репортера, который болтал о говорящей обезьяне и безоговорочно поверил ему. Ты что, приятель, не в себя? — Боюсь, что да. — Генри, — в голосе Чарли уже звучало отчаяние. По телеку рассказывали о двухголовой змее. Ты этому веришь? Очнись, дорогой. Двухголовая змея действительно существовала. — Ну ладно, все. Мне нужно вести детей в школу. После поговорим заявил Чарли и повесил трубку. «Лживая свинья. Детей всегда отвозит в школу его жена. Он просто отделался от меня». Генри Кэндалл прошелся по лаборатории, выглянул в окно и глубоко вздохнул. «Чарли, конечно, прав. Эта история наверняка фальшивка. А если нет?»